Глава 14. Что было бы, если бы? Ну, где же этот дом? нетерпеливо спросил Борис. Да мы точно не знаем, мы же там не были, только наши девочки, словно бы оправдывался Стас. Мы знаем, что это дом с кирпичной пристройкой. Стойте! закричала вдруг Даша. Стойте, это же Яна и Петька. В самом деле, по улице посёлка быстро почти бегом Шли Яна и Петька. В самом деле, по улице поселка быстро, почти бегом, шли Яна и Петька. Машина резко затормозила возле них, а они в испуге отпрянули. «Яночка!» — воскликнул Борис, выскакивая из машины. «Боря, ты здесь!» — выдохнула она и упала в его объятие. «Петька, откуда ты взялся?» — вопила Даша «Где ты нашел Яну? Ты же сказал, что поехал на дачу». Петька стоял как в воду опущенной. «Вот они, женщины. Спасаешь их, рискуя жизнью, а они...» «Боря, посмотри, этот мальчик спас меня. Познакомься, это Петя». «Вот что, быстро в машину, разговоры все потом», – скомандовал Борис. «Миша, гони». Сам он сел рядом с Мишей, а ребята разместились на заднем сиденье. Когда поселок Вересово остался позади, Борис сказал, «Вот теперь рассказывайте». «Яна, вы не волнуйтесь, Бася не пропала», поспешила сообщить Даша. «Она у вашей соседки». «Какое счастье!» воскликнула Яна. А я уже мысленно попрощалась с нею. «Спасибо, Даша». «Петро, а все-таки, как ты сюда попал?» поинтересовался Стас. «Я расскажу все по порядку, только вы меня не перебивайте». И он... Поведал им все с самого начала, умолчав, впрочем, о некоторых деталях. «Невероятно! Просто невероятно!» – проговорил Борис. «У вас что же, детективная команда?» «Что-то в этом роде», – сказала Даша. «А твоя мама знает?» «Конечно нет. Только я надеюсь, вы ей ничего не скажете». «Можешь быть спокойно». «Боря, а куда мы сейчас едем?» – спросила Яна. «Тебе нельзя ни домой, ни ко мне». «Тебе тоже нельзя пока домой. Ты думаешь, это еще не конец?» «Разумеется, нет. Просто человек, который хочет меня достать, настолько жаден, что нанимает никудышных людей. И не мудрено. у него фамилия такая, Никудышнов». «Правда?» – засмеялась Даша. «Это серьезно?» – тихо спросила Яна. «Боюсь, что да. Однако у меня после Лиссабона в руках такие козыри которые ему бить будет нечем». «Мне надо только повидаться с ним». «Но это же опасно», – прошептала Яна. «Ничего, у меня в охране издательства есть надежные ребята. Я возьму их с собой». «Правильно, Борис Валентинович», – подал голос Миша. «Они вас в обиду не дадут». «Извините, конечно, что я вмешиваюсь, но, может, пока вы у меня на даче поконтуетесь там «Там-то как раз сыщут», – возразил Борис. «Они по всем связям могут пойти. А я вот думаю...» «Лучше всего вам поехать в ту деревню, где Денис», — заметил Стас. «Там уж точно никто вас не найдет». «Нет, я сейчас не могу далеко уехать. Мне надо быть в Москве. А вот Яну мы туда отправим». «Пусть Баська подышит деревенским воздухом». «Без тебя я никуда не поеду», — решительно заявила Яна. «И не трать напрасно слов. Не поеду и все». Борис с нежной улыбкой посмотрел на нее. «Сколько кругом влюбленных» подумала Даша, а я вот никак не могу влюбиться. Но где же ты будешь? У подруги. Она живет в центре, в охраняемом доме. Посижу два-три дня дома, Баську подруга прогуляет. Боря, этого хватит трех дней? Надеюсь. Вот Петр говорит, что Никудышнов сегодня возвращается. А ты знаешь, как его найти? Да вот хотя бы в Вересово. Надо полагать, он туда заглянет. И ему расскажут, «Про домового, что он всех пленников выпускает и яйца жрет. их жалко, я не съел еще парочку». То-то бы они удивились. «Молодец ты, Петя», — сказал Борис. «Невероятный молодец. И вообще, ребята, не знаю, как и благодарить вас». «А я знаю», — вдруг заявил Петька. Даша и Стас в ужасе уставились на него. «Что он такое задумал? Неужто денег потребует?» «Знаешь», — улыбнулся Борис, — Тогда говори все, что в моих силах. Понимаете, мы тут расследуем еще одно дело, и нам может понадобиться машина. «Ты водишь машину?» – удивился Борис. «Нет, к сожалению, я имел в виду машину с шофером. Если понадобится проследить за одним человеком...» «Петька, что ты мелешь За каким человеком?» – не выдержала Даша. «Это же твоя идея. Вы все забыли про Марину, да? Она в руках преступников, и надо будет проследить за Шугайло». Я теперь его хорошо знаю. А ведь Петро прав, поддержал мальчишку Стас. Что, Михаил, ты готов возить этих ребят, а? Я бы лично пошел с ними в разведку. А чего ж, Борис Валентинович, небось не опаснее будет, чем вас возить? Один раз уже нас обстреляли, черти лысые. Там, надеюсь, потише будет. Ребята, можете на меня рассчитывать в любой момент. Я дам вам номер своего сотового телефона и звоните мне, как только что-то понадобится. Но одно хочу спросить, что это за дело? Кто такая Марина? Они переглянулись. Понимаете, мы отвозили Петькиным бабушкам кота. Когда Даша завершила свой рассказ, Борис заметил. Вы, конечно, героические ребята, но, по-моему, в данном случае, как бы это выразиться, эта девушка сама захотела уйти, а этот ваш шугайло вполне может оказаться ее возлюбленным но мы должны это выяснить. А вдруг? И потом, надо открыть ей глаза на этого типа, горячился Петька. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что она вернулась к себе в Благовещенск. А когда я вам понадоблюсь, поинтересовался Миша, днем или же ночью? Мы еще сами не знаем. Мы сначала должны все обсудить, а потом позвоним. Вы на всякий случай тоже оставьте нам свой телефон. Когда они въехали в Москву, Борис вдруг распорядился. «Миша, останови у метро. Мы с Яной сойдем, а ты отвезешь ребят». «Но, Борис Валентинович, как же?» «Для тебя, Миша, пока тоже лучше не знать, где я». «Думаете, они меня прижать могут?» «Черти лысые!» — испуганно спросил Миша. «Не думаю, но...» «Береженого Бог бережет. А впрочем, я надеюсь, что уже завтра покончу с этой историей. Не зря же я в Лиссабон летал». «Борис...» Подмигнул ребятам и вылез из машины, открыл заднюю дверцу, подал руку Яне. «Все, спасибо еще раз. Если понадобится что-то, свяжитесь со мной. Всего доброго!» Ребята помахали на прощание Борису и Яне. Машина рванула с места. «Ну, куда вас доставить?» спросил Миша. «К метро белорусская сказал Петька. Наступил на ногу Стасу и толкнул в бок Дашу. «Да я вас до дома довезу. Чего там?» «Спасибо. Нам еще цветов купить надо», – врал Петька. «Мы идем на день рождения к нашей подруге». «Тогда другое дело, черти лысые. Что ж, пока, ребята. Вы только свистните, и я сразу к вам подвалю». «Спасибо. До свидания». Вежливо попрощались с ним все трое. «Петька, что это за фокусы?» – накинулась на него Даша, едва Михаил отъехал. «Я ему не доверяю», – заявил Петька. «Миша? Почему?» – удивился Стас. «На всякий случай». «А кстати, Борис тоже, по-моему, не слишком ему доверяет», – задумчиво проговорила Даша. «С чего ты взяла?» – допытывался Стас. «Помнишь, когда мы в Шереметьеве сели в машину, он стекло поднял?» «Да, но ну мало ли». «И потом, когда Миша предложил пожить на его даче, и сейчас он просто вышел у метро». «Но тогда зачем ты просил у Бориса», «Машину с шофером?» «На всякий случай. Он вполне может нам пригодиться, но знать, где мы живем, ему совершенно ни к чему», — объяснил Петька. «Верно, Петр, ты растешь на глазах», — одобрил друга Стас. Петька радостно вспыхнул. «У меня тут есть одна штука», — начал он, «и с его помощью я рассчитываю найти Марину». «Какая штука?» — а я стырил у Шугайла записную книжку. «Ты даешь». Сперва я начал кое-что из нее переписывать в свою, а потом машинально сунул себе в карман. И только уже в машине нащупал. Надо бы ею заняться. «Только не сегодня!» – воскликнула Даша. «Мама же приехала и, наверное, обиделась на меня. Мне пора домой. Уже седьмой час». «Давай встретимся завтра утром», – предложил Стас. «У кого будет свободная квартира, там и встретимся. Нам надо спешить с этим». А то скоро переедем на дачу, а я вообще работать пойду. Не до того будет». «Ладно», – буркнул Петька, – «утро вечера мудренее». «Но одно я сразу хочу тебе сказать, Петро. победители конечно, не судят, но все-таки ты сегодня сглупил. Здорово сглупил». «В чем это?» – взвился Петька. «Ты поехал туда один, без всяких средств связи. А если бы с тобой что-нибудь случилось, где бы мы тебя искали?» Но ведь не случилось же. Это случайность. Это не случайность. Это результат хорошо продуманного плана. Я всю ночь думал и неплохо придумал. И вообще, если бы не я, то мы освободили бы Яну на час позже, закончил Петькину фразу Стас. Да если бы я не сопанул им снотворного, то еще большой вопрос, освободили бы вы ее или нет. Ладно, Стасик, хватит тебе придираться к Петьке. Он настоящий герой. И он спасал свою даму сердца, как настоящий рыцарь. Петр — львиное сердце. Петька обалдел. Он даже самому себе стеснялся повторить это прозвище. Он схоронил его в глубине сердца, а Лаврецкая... Нет, как не хороша Яна, но лучше Дашки Лаврецкой никого нет. «Признавайся, Петька, ты ведь на нее запал?» «Запал? Да ты что, она же старая!» Тут же предал даму сердце Петька. Красивое – это да, особенно глазище, но старое. Простившись с Петькой, Даша и Стас направились к дому. «Интересно», – сказал Стас. «Они сейчас вместе?» «Шнурки?» «Ну да. Посмотрим». «Ох, я устала, Стасик, просто сил нет». «Сколько переживаний!» «Как ты думаешь, выберется Борис из этой истории?» «Еще бы! Конечно, выберется. Он умный». «Эх, послушать бы, как он будет с Никудышновым разговаривать. У него теперь какие-то козыри в руках». «Интересно бы, но что говорить о невозможном?» «А как ты считаешь, эта дача никудышного «Да нет же, ясно, что ее Шугайло снимает, а свою квартиру сдает». «Выходит, они не на этой даче разговаривать будут». «Почем я знаю? А ты что, опять туда собралась? подслушивать От Петьки заразилась». «Никуда я не собралась. Я, похожа на ненормальную?» «Все, Стасик, на сегодня с этим делом завязали. У меня другое соображение есть». «Ну?» «Помнишь, мы про квартиру говорили?» «Про какую квартиру?» «Ну, где мы жить будем, если они поженятся?» «И что?» «А то, что они просто сменяют две наши квартиры на одну большую, и мы будем жить все вместе». «Здравая мысль». «Тебе такой вариант нравится?» «Не знаю». Надо подумать, но вообще-то это самый простой выход. Подойдя к дому, Даша посмотрела вверх. Хорошо зимой, в это время уже темно, и можно по окнам определить, есть кто-нибудь дома или нет. Но у нас явно никого, окна закрыты, констатировал Стас. Значит, они у нас, хотя мама запросто могла уйти и оставить окно открытым. Так оно и оказалось. Мама дома не было. Только на столе в кухне лежал большой пакет с подарками и записка. «Дашка, раз ты меня бросила, я ухожу и не чувствую за собой ни малейшей вины. Вернусь поздно, не жди меня. Надеюсь, подарки тебе понравятся. Люблю, целую, мама». Даша бросилась к Стасу. «Стасик, отец тебе записку не оставил?» «Оставил, вот, вернусь поздно, целую, папа». «Тебе все ясно. Как божий день. Закатились куда-нибудь вместе. А вот интересно, если бы я сегодня из дома не смылила, как бы она объяснила свой уход?» «Может, тогда она не ушла бы?» «Ушла бы, как миленькая. А знаешь, Стасик, что я подумала? Вот, предположим, вы бы сюда не переехали, мы бы с тобой не познакомились, а они вдруг встретились где-нибудь сами по себе и влюбились». «И что тогда?» – заинтересовался Стас. Просто ты подумай, насколько ж хуже нам было бы. Куковали бы каждый поодиночке. И, между прочим, если бы они нас при таком раскладе познакомили, мы еще могли бы друг другрушку просто возненавидеть. Так что, считай, все складывается просто замечательно. Ну, Дашка, ты философ.